139. -е. Матерь Агни-йоги «Яви признательность Гуру за все, что имеете через него. Признательность — крылья для духа. Он любит тебя, хоть суров он. Кольцо тебе он дал и в свете тебя утвердил. Он вестником был для тебя. Имя его на щите, владыки, поднимем, и будешь его утверждать». Сокровенно твое поручение, близостью к нам выполнимо, от близости этой зависит успешностью, потому силы духа напряги, чтобы близостью прочить. Мы к близости этой открыты лучами, направленными к Тебе. Теперь надо ее утвердить на твоем берегу, как устой моста, соединяющего сознание наши. Уяви напряжение, должное в стремлении к созвучию с нами и время найди для Него. И помни лишь средства, лишь путь выполнения тобой миссии твоей жизни. Не нам, но тебе нужно это, дабы силою нашей стал ты силен. Сокровище энергии, сокровище сердца, силы свои посылают тебе для объединения в твоем духе, для приложения мощи, соединением этим рожденной к тому, что владыка тебе поручил. суровости. Суровость, неумеренность и бессердечие, но целесообразность и соизмеримость. Как вихрь сметает карточные домики, так луч твой наших лучей объединенных будет в свете луча владыки сметать все, возникающее на пути осуществления воли владыки. Но нужно созвучие полное с гуру, со мной, владыкой, и будешь тогда ты силен огненной силой наших объединенных сердец. Эта ступень огненности ведет к исполнению огненных мыслей и желаний. С мыслями будь осторожен. К чему обременять себя исполнением снов приходящих? Перед тобою дело владыки, ему все силы отдай. Радуюсь, видя, как сознательно углубляешь желаемое созвучие с сердцем великим. Запомни, с ним все мы одно, и ты в том числе. Нераздельно. Этую силу и будем творить мы, что нужно, по слову владыки.